Глава восьмая. Япония стремится к господству в Азии. Война проста как монумент, как дзот. Здесь человеку отвечает зумер. Флажок на карте, значит послан взвод. Малыш несет кувшин, план сей безумен. Чтоб человек был страхом поражен, кто жаждет всеми в полдень пить захочет, потерянный вдали от и жен, в отличие от идей, Он умирает к ночи. Но смерть, поправ, идеи не приложены, и тысячи рты, как бы одни уста, отверсты тем, что ложно, и карты приведут в места, где зло потешилось на славу. Нанкин, Дахау. Уистон Хью Оден. Сонет 16 из цикла «Во время войны». 1939 год. Нападение Японии на Китай в июле 1937 года запустило махину Второй мировой войны и сделало будущее столкновение с Соединенными Штатами и Великобританией практически неизбежным. К декабрю того же года японские войска захватили ряд важнейших портов и городов, включая Шанхай и Нанкин. Миллион китайских граждан оказались в оккупации. Западные лидеры не смогли оценить реальное значение этого конфликта. Им он казался небольшим эпизодом, относительно безобидным расширением продолжающейся с сентября 1931 года оккупации Японии Манчжурии. Захват Манчжурии прямо нарушал хартию леги Наций, но Черчилль был решительно против каких-либо ответных действий. Он рассматривал Японию как оплот порядка на Дальнем Востоке который мог послужить сдерживанию советского экспансионизма в регионе и предотвратить распад Китая. 17 февраля 1933 года он выступил с речью перед крайне правым антисоциалистическим и антикоммунистическим союзом, сборищем чудаков и экстремистов. «Я не думаю, что Лига наций поступила бы благоразумно, поссорившись с Японией». Полагаю, нам в Англии следует постараться чуть лучше понять позицию Японии, древнего государства с высочайшим чувством национальной чести и патриотизма. Несколько недель спустя он еще раз сделал акцент на этом, сравнив японскую оккупацию Маньчжурии с британским правлением в Индии. В интересах всего мира, чтобы на севере Китая воцарились закон и порядок. Международное право можно было безнаказанно попирать, покуда не возникала угроза британским экономическим интересам. Умиротворение? Вне всякого сомнения. Черчилль никогда не воспринимал японскую угрозу всерьез. В конце 1920-х годов он заявил, что нет ни малейшего шанса на то, что война с Японией случится в течение его жизни. Он увидел в Японии угрозу лишь тогда, когда было уже слишком поздно. До этого Великобритания рассматривала японцев как стратегических партнеров, которые могут оказаться полезными в переговорных процессах, позволяющих извлечь выгоду при смене баланса сил в Азии. В период с 1902 по 1922 год две островные монархии были верными союзниками. В Первой мировой войне Япония сражалась на стороне Антанты. Когда подошло время для продления англо-японского договора, в Министерстве иностранных дел Великобритании занервничали. Черчилль настаивал, что отказ от его продления легко может быть расценен как враждебный акт. Дилемма, предположительно, разрешилась в 1922 году на Вашингтонской конференции, после того, как Соединенные Штаты, Великобритания и Япония подписали многостороннее соглашение о сотрудничестве с целью способствовать контролю над вооружениями и международной стабильности в Азии. Японские лидеры восприняли это как зеленый свет и начали готовиться к осуществлению своей давней мечты, оккупации и наказанию Китая, а также вытеснению Британской империи из Азии. Черчилль отказывался верить, отчасти по причинам расового характера, что Япония может представлять какую-либо угрозу Сингапуру. Через пять лет после того, как японцы начали завоевание Китая, заручившись устным одобрением Черчилля, его любимый Сингапур пал, что сопровождалось унизительной капитуляцией британской армии. В межвоенные годы Японию как глобального игрока по-прежнему недооценивали. Причем если западные империалистические державы относились к японцам по-расистски, со смесью снисхождения и открытого презрения, то японские политики попали в другую западню. Они переоценили себя. С их точки зрения, военно-морское сражение, в котором они в 1905 году разгромили царскую Россию, было величайшей битвой в современной истории. Не каждый день целый флот, выставленный крупной западной империалистической державой, уничтожается в течение нескольких часов. Талантливым стратегом, стоявшим за этим триумфом, был маршал флота-адмирал Того Хайхатиро. До этого в течение семи лет с 1871 по 1878 обучавшийся в Великобритании в качестве морского кадета. Он боготворил Нельсона как героя и был в восторге, когда позднее английская пресса назвала его Нельсоном Востока. Некоторые другие аспекты повседневной жизни в Великобритании понравились ему меньше. Он принадлежал к уважаемой самурайской семье, был ярым японским националистом, и не испытывал восторга от того, что некоторые коллеги в Дартмуте обращались к нему Джонни Китайоза. Дартмут — портовый город в графстве Девон, Англия. С 1863 года в нем действовала морская академия, где готовили офицеров для Королевского флота Великобритании. После блестящей победы в 1905 году он стал почитаемой фигурой, уступавшей разве что императору. Уже после его смерти атаку на перл харбор планировали, опираясь на его тактику в войне с Россией. Победа Того была частью более обширного плана. Япония хотела стать доминирующей державой в Азии. Наблюдая за британской оккупацией Индии и господством США в Южной Америке посредством военных интервенций, японские военные и придворные теоретики спрашивали, если можно им то почему нельзя нам? Но как Японии удался столь быстрый взлет? В случае Германии, также поздно присоединившейся к клубу империалистов, это можно было наблюдать напрямую, да и кайзер с королем Англии приходились друг другу двоюродными братьями. В отличие от Германии, Япония находилась вне поля зрения по географическим и расовым причинам. Накануне Первой мировой войны Восточная Азия превратилась в средоточие межимпериалистической борьбы. Вплоть до своего военного поражения, доминирующей политической, военной и культурной силой в регионе считалась китайская династия Цин. Теперь ситуация изменилась. При том, что Запад никогда не занимался колонизацией Китая напрямую, к 1914 году ему принадлежала большая часть экономики этой страны. Понимая, кто в будущем станет их соперником, Японцы, тем не менее, сражались вместе с Антантой против возглавляемой Германией коалиции. Пока Европа восстанавливалась после катастрофы, баланс глобальных интересов сдвинулся в сторону Востока, а Соединенные Штаты и Япония начали присматриваться к ожидавшему победителя призу накануне финальной схватки. В конце XIX века в Корее японский проконсул с письменного одобрения короля и премьер-министра провел серию буржуазных реформ. Как не раз подчеркивалось историками, эти реформы никак нельзя было назвать незначительными. С конца 1894 года король утвердил 208 отдельных законов. Были отменены различия между классами, рабство, система экзаменов, даже одежда, которую носили корейцы, даже длинные трубки, символизировавшие статус янбана. Янбан ⁇ представитель господствующего сословия в Феодальной Корее. В обращении была введена новая стабильная монета. Новые налоговые законы унифицировали систему сборов. Подошла к концу практика наказания целых семей за проступки отдельных преступников. Теперь высокопоставленные чиновники уже не разъезжали в портшезах, которые проталкивали вперед несколько стонущих бедолаг. Для корейцев, изнывавших под игом аристократии, которая по мере приближения к своему концу, казалось, вытягивала все больше привилегий для себя, реформы были желанным противоядием. Наконец, Япония официально аннексировала Корею как колонию по европейскому образцу и добавила остров Сахалин и русские концессии в Маньчжурии к списку имперской собственности в регионе. Президент США Теодор Рузвельт задавался вопросом, может ли победа Японии над Россией в 1905 году привести к борьбе между ними и нами в будущем. Тем временем в самой России революционеры, а также многие из числа буржуазных либералов, радовались поражению самодержавия. Ленин довольно подробно изложил свой взгляд, согласно которому Япония представляла собой современное буржуазное государство, более прогрессивная, чем российская автократия. Прогрессивная передовая Азия нанесла непоправимый удар отсталой и реакционной Европе. Критика самодержавия со стороны всех передовых русских людей, со стороны русской социал-демократии, со стороны русского пролетариата подтверждена теперь критикой японского оружия. Война передовой страны с отсталой сыграла и на этот раз, как неоднократно уже в истории, великую революционную роль. И сознательный пролетариат, будучи беспощадным врагом войны, неизбежного и неустранимого спутника всякого классового господства вообще, не может закрывать глаза на эту революционную задачу, выполняемую разгромившей самодержавие японской буржуазией. Пролетариат враждебен всякой буржуазии, но эта враждебность не избавляет его от обязанности Развлечения исторически прогрессивных и реакционных представителей буржуазии. Японские успехи в деле колонизации и оккупации покончили со всеми сомнениями, которые оставались у Лондона. Родилась новая островная империя. Великобритания поторопилась заключить союз с Японией. Прочие державы повысили статус своих дипломатических миссий в Токио до полноценных посольств. Трения между Японией и ее союзниками Пантанти проявлялись до, во время и после Первой мировой войны, но в основном они были выражением нервозности перед лицом небелой империалистической державы, ведущей себя на равных с остальными. Однако к концу 1930-х годов шахматные ходы Японии в регионе начали серьезно беспокоить Запад. В 1938 году, Черчилль настойчиво указывал на то, что японское высокомерие на мировой арене, особенно в отношении Китая, необходимо держать под строгим надзором. Произошло несколько неприятных вещей. Британские полицейские в международном сеттлменте в Шанхае были грубо избиты японскими солдатами, причем таким образом, который свидетельствует о глубоко укорененной ненависти к белым людям. Японские извинения за потопление американской канонерской лодки «Панай» и убийство значительного количества американских граждан не показались убедительными ни правительству, ни народу Соединенных Штатов. Японский адмирал по имени Соицугу, о котором мир прежде не слышал, заявил о том, что он за изгнание белой расы с Дальнего Востока. И сразу же после этого заявления этот адмирал получил должность позволяющую контролировать составление японских планов. Появилось много японских имен, которых мир прежде не слышал. Не слышал их и Черчилль. Последнее предложение в процитированном отрывке было неправдой. Набумаса Суицугу вместе с более высокопоставленными генералами Като, Агасаварой и в особенности Того с 1922 года был частью ядра военно-морского лобби, крайне недовольного сложившимся после Первой мировой войны порядком, в котором доминировали западные победители. Они выступали против разоружения и настаивали на том, что Японии срочно необходима модернизация с созданием флота подводных лодок и военно-морской авиации. Задетая расовым вопросом самолюбия Черчилля, выглядело забавным в имеющихся обстоятельствах. Столько гнева из-за того, что японцы продемонстрировали такое же обращение, которое демонстрировали и продолжают демонстрировать западные державы по отношению к азиатам, африканцам и коренным племенам Америки. Он даже посетовал на то, что к китайцам относятся лучше, чем к нежелтым расам, в частности, к сожалению, к англичанам и американцам. Это явно не соответствовало действительности, но больше всего Черчилля раздражало само существование суверенной, независимой и империалистической Японии. Отсюда характерное покровительственное черчиллевское нытье. Все это вызывает огромное сожаление, потому что именно англичане и американцы многие годы совершенно искренне способствовали и помогали модернизации Японии. Ни одна другая нация в цивилизованном мире не наблюдала с таким практическим сочувствием за теми огромными успехами, которых Япония достигла за последние 50 лет. И, конечно же, ни одно другое правительство не сделало так много для того, чтобы подружиться с Японией, и не было более предано надежде на то, что западная наука и западные знания в этом случае станут той силой, которая объединит Японию с ее партнерами во всем мире. Император Хирохито или кто-нибудь из его приближенных мог бы легко возразить на это, что западная наука и западные знания не являются объединяющей силой на самом Западе, так почему же они должны быть ею в случае Японии? Причина, по которой Хирохито готовился вступить в союз с державами Оси, крылось не в том, что его армию и флот отныне контролировали националистические секретные общества, а в том, что у Германии и Италии не было колоний в Восточной и Южной Азии. Самой мощной колониальной державой в регионе была Великобритания, а Соединенные Штаты являлись доминирующим игроком. Тихий океан пока еще не стал американским морем, но все шло именно к этому. В 1926 году японский офицер-подполковник Хасимото Кингоро в своей книге «Обращение к молодым людям» рассказал о том, что нужно сделать для поступательного развития Японии. Я сомневаюсь, что Черчилль был знаком с этим текстом, но как коллега-островитянин, он обязательно согласился бы со следующим утверждением, сделанным с такой силой и без всяких цивилизаторских прикрас. Чтобы спастись от давления избыточного населения, у Японии остаются всего три пути – эмиграция, выход на мировые рынки и территориальная экспансия. Первая дверь – эмиграция – закрыта для нас из-за антияпонской иммиграционной политики других стран. Вторая дверь запирается прямо сейчас тарифными барьерами и аннулированием коммерческих соглашений. Что должна делать Япония, если две двери из трех оказываются перед ней закрыты. Другие японские милитаристы задавались вопросом, почему их страна должна удовлетворяться территорией 142 270 квадратных миль, чтобы прокормить 60 миллионов человек, в то время как такие британские колонии, как Австралия и Канада, располагают площадью более 3 миллионов квадратных миль Для прокорма населения в 6,5 миллионов человек каждое. Неумолимая империалистическая логика присутствовала в решении японцев захватить Китай и уничтожить британские владения в Азии, чтобы отбросить назад своего основного соперника на Тихом океане, Соединенные Штаты. Они еще не выработали четкую последовательность действий для реализации этой последней части своего плана. Вот почему Вторая мировая война началась 7 июля 1937 года с японского вторжения в материковый Китай и закончилась в Японии 6 августа 1945 года, когда бомба упала на Хиросиму. Из Азии война перекинулась в Европу, а затем вернулась назад в виде отчаянной, если не сказать абсолютно иррациональной, атаки японцев на Пёрл-Харбор 7 декабря 1941 года. Вторжение в Китай было не просто вызовом, который островная монархия отдельно от всех прочих стран бросила дряхлеющей континентальной империи. Империалисты в Токио предполагали, что займут Китай, а их союзники по оси, главным образом Германия, завоюют Европу и водрузят флаг со свастикой над Кремлем. Гитлер и Хирохита даже планировали провести встречу победителей во Владивостоке. Если бы все пошло по плану, позиции Соединенных Штатов серьезно ослабли бы, а изоляционистские настроения, охватив всю страну, заставили бы Вашингтон подписать мирный договор. Хирохита, его главные военачальники и бюрократия империи решили, что захват Китая желателен, достижим и экономически необходим. Если англичане захватили и ограбили Индию, то почему японцы должны воздержаться от оккупации Китая? С точки зрения империалистической морали, не было причины, по которой они должны были бы вести себя иначе, чем их соперники, находясь на пути к превращению в мировую державу. Они прекрасно знали, что никто и никогда за все три тысячи лет известной истории Китая не мог проглотить его целиком. Китай был старейшим непрерывно существующим государством в мире. В прошлом поднебесное уже испытывала удары с севера. Врагу удавалось проникнуть через Великую стену, но мирные договоры, возникновение империи Юань и регулярные смешанные браки монгольских принцесс и ханьских аристократов породили гибридную элиту и способствовали расширению имперского генофонда. Юань монгольская династия правившая в Китае с 1271 по 1368 год. Все это помогало, пусть и временно, решать некоторые из проблем. Китайская цивилизация господствовала в регионе. Ее религии, ее обряды и ритуалы, ее основной язык, ее каллиграфия, ее литература оказали влияние и на Японию, намного более сильное, чем хотелось бы признать ультранационалистам. Теперь все это было в прошлом. Японское завоевание станет абсолютно эдиповым захватом с экономической, политической и военной точки зрения. Как и многие крупные конфликты, на ум приходит Сараевское убийство, развязавшее Европейскую гражданскую войну в 1914 году. Этот начался с незапланированной стычки, со столкновения в июле 1937 года между японскими и китайскими солдатами на мосту Марко-Полло, расположенном примерно в 30 километрах к югу от Пекина. Из Токио был получен приказ быстро разрешить конфликт силами присутствовавших на месте офицеров. Но стороны продолжали обстреливать друг друга и нести некоторые потери в течение трех дней. Полевые офицеры с обеих сторон добились перемирия, обеспечив трехнедельную передышку. В Токио, однако, решили не упускать такую удобную возможность. Хирохита прервал свой отпуск и вернулся в столицу. Ястребы настаивали на том, что правительство китайских националистов совершило серьезный проступок, и что его отказ официально признать независимость захваченной японцами территории Маньчжоу-го, а также последовавшие за этим нарушение демилитаризованной зоны, которая отделяла эту территорию от Северного Китая, Лишь усилили трение. Оставалось единственное решение, способное покончить с проблемой раз и навсегда. Расценить недавний инцидент как серьезную провокацию и предпринять немедленную контратаку, чтобы защитить жизнь и имущество японцев. Ястребы практически не сомневались в способности японских вооруженных сил нанести быстрое и сокрушительное поражение китайцам и установить контроль над всей страной. Эта точка зрения получила мощную поддержку со стороны японской армии в Маньчжоу-Го и Южно-Маньчжурской железнодорожной компании, в которую члены большой семьи Хирохита вложили немало денег. Более старшие и менее фанатичные офицеры генерального штаба призывали к осторожности. Генералы Тарасиро и Исивара были обеспокоены еще одним столкновением, на этот раз между японскими войсками и Советской Красной Армией у Константиновских островов на реке Амур. Константиновские острова, острова Синуха и Большой, на Амуре, находятся в окрестностях Благовещенска. В настоящее время относятся к городскому округу Хайхэ, китайской провинции Хэйлунцзян. В июне-июле 1937 года в районе этих островов произошло несколько пограничных инцидентов между японскими и советскими пограничниками. В ходе него были уничтожены два советских военных катера. Генералы предупреждали о возможном советском контрнаступлении и возражали против отправки дополнительных войск на север Китая. Император временно поддержал эту точку зрения, выразив недовольство теми членами своей свиты, которые поддерживали экспансионистов. Однако после дальнейших обсуждений премьер-министр Куноэ и его кабинет резко изменили свое мнение и единогласно проголосовали за то, чтобы направить в Северный Китай дополнительные войска. Одним из главных советников Коноэ по вопросам Китая был журналист и ученый Адзаки Хацуми, завербованный для работы на советскую военную разведку Рихардом Зорге, который к тому времени неплохо устроился в Токио. На решение об отправке войск в Китай, среди прочих, косвенно повлияли оба этих человека, для которых было важно то, что это снижало военное давление на Советский Союз. Республика Китай. Переворот 1911 года в Китае привел к свержению прогнившей до самой сердцевины династии Цин, провозглашению республики и стремительному взлету выдающегося националиста и демократа доктора Сунья Цена, который долгое время боролся с Цин как на литературном, так и на собственно военном фронте. Он осудил захват Китая манджурами в 17 веке как огромную национальную трагедию, и сам обратился в христианство, чтобы таким образом порвать с мертвым прошлым своей собственной страны. За годы пребывания Сунья Цена в эмиграции в Японии политика внутри Китая радикализировалась, что в итоге привело к развалу государства и падению династии Цин, которую это государство содержало на протяжении более чем трех столетий. Однако полностью ликвидировать старое государство оказалось нелегко. Повсюду воцарился хаос. Обладающая полнотой власти монархия, обрекала саму себя на гибель своей неспособностью двигаться вперед, что делало ее все более зависимой от Британской империи. Опиумные войны, варварское решение Элгена поджечь старый летний дворец. Джеймс Брюс граф Элген, годы жизни с 1811 по 1863, Британский государственный деятель, участник второй опиумной войны. В октябре 1860 года отдал войскам приказ сжечь старый летний дворец Юань-Мин-Юань Юань, в Пекине. Это был акт возмездия за пытки и убийства членов британской мирной делегации китайцами. Предварительно дворец был разграблен солдатами. Восстание тайпинов, восстание мусульман и возникновение непримиримо антицинского, антиманьчжурского исламского султаната в провинции Юньнань. Все это действительно делало династию Цин ненужной. Большую часть времени Сунь Яцен был занят партийным строительством. Ему принадлежит огромная заслуга в создании первой серьезной политической партии в современном Китае. Гаминдан появился на свет как националистическое движение с твердой республиканской позицией. В ранние годы он объединял всех, кто желал движения страны по пути прогресса. Мощный импульс придало ему движение 4 мая, запущенное пекинскими студентами в 1919 году. Великая демократическая культурная революция – Участники которой обвинили загнивающую культуру страны во всех грехах, которые только были в то время. Возможно, этому тезису не доставало изящности, но его важность, как стимула к дальнейшим радикальным действиям, нельзя недооценивать. Из этого мощного политико-культурного движения, потрясшего Китай через два года после Русской революции, словно извержение вулкана вышла целая плеяда интеллектуалов. Наиболее известные из них Лусунь и Чэнь Дусю, чьи статьи и выступления как в письменной, так и в устной форме стали источником просвещения для целого поколения. Также в ходе этого процесса была заложена основа для образования в 1921 году Коммунистической партии Китая, КПК. В Москве лидеры Коминтерна, воодушевленные поворотом событий в Китае, и имевшие намерение создать единый фронт против империалистических держав, предприняли попытку объединить все антиимпериалистические и антимилитаристские силы. Им удалось достигнуть некоторых успехов. Получив отказ в поддержке от Запада, Сунь Яцен обратился к Советскому Союзу и согласился сотрудничать с КПК. Первый объединенный фронт был образован в 1924 году и две партии вместе работали над формированием Национально-революционной армии, НРА. Их целью было разогнать милитаристов, создавших в разных уголках страны собственные, бряцающие оружием княжества, покончить с хаосом и объединить страну. Была создана военная академия ВАМПУ, куда для помощи в подготовке кадров для новой армии прибыли советники из Москвы. Многие из военных руководителей коммунистов и националистов обучались в этой академии и слушали лекции по стратегии и тактике. Одна из лекций была посвящена недавно закончившейся гражданской войне в Советском Союзе. Смерть Суньяцена от рака в марте 1925 года стала поворотным пунктом, значение которого не сразу оценили в Москве были проигнорированы усиливающиеся трения между правым крылом Гоминдана, который возглавлял Чан Кайши, зять Сунь и КПК. Левая фракция Гаминьдана, в которую входила вдова Сунь Яцена Сун Цинлин, была не столь сильна. Китайские коммунисты во многом под давлением Москвы согласились с самоубийственным распоряжением Коминтерна о том, что им, несмотря на все трудности, следует сохранять союз с Гаминданом. Ужасная цена, которую пришлось заплатить за выполнение этого приказа, проложила путь для Мао Цзэдуна, взявшего партию в свой железный кулак и изменившего ее стратегию. К этому моменту большинству китайских лидеров было очевидно, что идея объединенного фронта более нежизнеспособна. Жестокое подавление подразделений КПК силами Гаминдана произошло в апреле 1927 года в Шанхае, а через три года в Гуанчжоу. Наблюдатель от Коминтерна был свидетелем разоружения и распуска крестьянских организаций, которые проводились помещиками при поддержке Гоминдана, но ничего в связи с этим не предпринял. Мао Цзэдун, которому его партия с 1924 года поручил работу на постоянной основе в Институте подготовки крестьянского движения, также наблюдал за этой трагедией и был весьма рассержен бездействием Коминтерна. Он оставил работу в Институте и в нарушении сталинских инструкций переехал в провинцию Хунань, чтобы работать с крестьянским движением там. Написанное им исследование крестьянского движения в провинции Хунань вскоре стало классикой китайского революционного движения. В книге был представлен анализ классового разделения внутри крестьянства, при этом автор отказывался рассматривать сельское население, представлявшего абсолютное большинство жителей страны, как недифференцированную массу. Однако у коммунистов были и успехи. В Шанхае КПК нанесла поражение контролировавшей город армии милитаристов, что привело к появлению в 1927 году Шанхайской коммуны ставший маяком для других городов Китая. Затем случилось неизбежное. Всего через шесть недель Чан Кайши выступил против коммунистов, и 12 апреля вооруженные подразделения Гоминдана атаковали Камонну. Последовавшая за этим резня была увековечена в мощном романе Андре Мальро «Удел человеческий», вышедшем в 1933 году. В нем Джоу Энлай – Первый послереволюционный премьер-министр Китая был с симпатией выведен в образе Кио Жизора. Джоу Энлай годы жизни с 1898 по 1976 занимал должность премьер-министра госсовета КНР с 1949 по 1976 год. Роман представлял собой первое литературное признание Европой того факта, что Азия играет важную роль в мировой политике. Мальро описывал взлеты и падения на пути борьбы, человеческие страдания, разрушенные надежды и финальное поражение. Совершенно поразительным было то огромное уважение, с которым Мальро относился к китайской коммунистической партии, ее активистам и рабочим, которые стекались отовсюду для того, чтобы встать на защиту коммуны. Китайская гражданская война, начавшаяся с шанхайской резни и произошедших одновременно с ней казней коммунистов в других городах, жертвами которых стали по меньшей мере 10 тысяч человек, длилась целое десятилетие. Гоминдан, отныне спонсируемый сельскими землевладельцами и городскими капиталистами, был на подъеме. Яростные дебаты в рядах КПК после событий 12 апреля постепенно привели к изменению оценок перспективы. Коммунисты потеряли города, а среди их противников верх одержала сильная фашистская группировка «Общество голубых рубашек». Расправа гоминданцев с членами Совета округа Чанша в 1934-1935 годах заставила принять следующее решение. Там, где это было возможно, КПК перешла на нелегальное положение. Великий поход в Ян-Ань был следствием серьезного поражения, но Мао Цзэдун победил в дискуссии. Великий поход с 1934 по 1936 год один из самых драматических и героизируемых в официальной китайской историографии этапов борьбы КПК против Гаминдана. Осенью 1934 года Вооруженные силы китайских коммунистов оказались на грани разгрома в Южном Китае. Все их базы и освобожденные районы были окружены правительственными войсками. Осуществив прорыв блокады, основные силы коммунистов совершили поход в Северный Китай, проделав путь 8 тысяч километров. Закрепившись на границе провинций Шэньси, Ганьсу и Нинся, они образовали новый освобожденный район со столицей в Янь-Ане. Реальность восторжествовала над теорией или книжностью, как Мао в то время называл различные догмы левого движения. В 1938 году Мао Цзэдун выступил с идеей китаизации марксизма, под чем он подразумевал учет специфики китайского общества, его хозяйственной организации и опыта партизанской борьбы КПК. Роли догматиков и противников линии МАО были отведены партийным кадрам, прошедшим подготовку в Москве в учебных заведениях Коминтерна. Тем временем Гаминьдан был признан Западом и СССР как официальное правительство страны. От существования Красной базы в округе Янь-Ань попросту отмахнулись. В Москве Сталин пришел к выводу, что КПК никогда не сможет победить. Утверждение, что Гоминдан после Суньяцена представлял собой демократическую альтернативу КПК, опровергается фактами. Согласно общепринятой сейчас точки зрения, как пишет Ребекка Карл, усилия Гоминдана по модернизации государства и общества оцениваются позитивно. При этом небольшое количество историков пошли наперекор этому формализму Подчеркивая фашистские идеологические основы проводимых этой партией мероприятий, консерваторы и голубые рубашки были решительно настроены отмежеваться от всего, что имело привкус социализма. Наследники суньяцена, возглавляемые Чан Кайши, сосредоточатся на консервативной революции, иными словами, на закреплении институтов авторитарного государства, основанного на защите существующих классовых привилегий. Вдова Цена отказалась принять эту точку зрения и была гораздо более расположена к китайским коммунистам. Что могло и что не могло произойти в Китае, откажись Хирохита давать разрешение на превращение этой страны в японскую оккупационную зону, до сих пор является предметом дискуссий в научных кругах. Что бесспорно, так это то, что война Японии против Китая изменила политический ландшафт. Чан Кайши знаменит своей фразой о том, что японская оккупация — это болезнь, которую можно вылечить, а КПК — раковая опухоль, которую необходимо выжечь с корнем. Усвоив этот подход, Гаминдан потерял Китай. Его неспособность защитить китайский народ в конце концов привела к массовому переходу солдат Гаминдана в армию коммунистов. Некоторые усматривают начало процесса в том, что уже на раннем этапе войны Гаминдан не смог предотвратить атаку японцев на Нанкин, которая состоялась по приказу Хирохита и имела целью нанести Китаю настолько страшное поражение, чтобы он даже не пытался оказывать дальнейшее сопротивление. Нанкинская резня Утром 13 декабря 1937 года, всего через месяц после того, как японцы взяли Шанхай, их танки вошли в Нанкин, а армия генерала Мацуи заняла город. Сопротивления не было. Руководство Гоминдана решило отступить. Богатые и зажиточные последовали их примеру. Бедняков бросили на произвол судьбы. То, что за этим последовало, было шестью неделями чистого ужаса. Без сомнения, это стало одним из самых страшных преступлений Второй мировой войны, и все же вряд ли найдется хоть строчка упоминания о нем в 1065-страничных «Воспоминаниях о Второй мировой войне» Черчилля, опубликованных в 1959 году, или в классическом 947-страничном труде французского историка Анри Мишеля, Вторая мировая война, который вышел в 1975 году. Американские историки войны немногим лучше. Единичное упоминание в одном случае, единственный параграф в другом. Чем объясняется эта амнезия? Не просто евроцентризмом, а существовавшим в эпоху Холодной войны и после нее стремлением интегрировать Японию на всех уровнях, моральным, политическом, экономическом, военном и монархическом. Признание того, что произошло в Нанкине, могло повлечь за собой вопросы, почему союзники сохранили Хирохита и его трон. Упрямое нежелание японского правительства признавать масштаб преступления также связано с Хирохита. Китайско-японские отношения по сей день омрачены черной тенью этого кровавого злодеяния. Самое полное описание событий на английском языке появилось в 1997 году в книге «Изнасилование Нанкина» Айрис Чан. Будучи маленькой девочкой, Чан впервые услышала историю о Нанкине от своих родителей. Оба были учеными, покинувшими материковый Китай и уехавшими на Тайвань после революции. Большинство современных историков, за исключением их коллег-националистов в Японии, не оспаривают эти факты. Чан пишет о том, что происходило в декабре 1937 года после падения города. Японские солдаты начали оргию жестокости, подобие которой вряд ли отыщется в истории человечества. Десятки тысяч молодых людей были схвачены и согнаны на окраины города, где их в упор расстреливали из пулеметов, использовали как расходный материал для учебных штыковых атак или обливали бензином и сжигали заживо. Годы спустя эксперты Международного военного трибунала по Дальнему Востоку, IMTFE, дали заключение, что в конце 1937 года и начале 1938 года от рук японских солдат погибло более 260 тысяч гражданских лиц, хотя некоторые эксперты определяли количество жертв В 350 тысяч и выше. Описание автора массовых изнасилований, совершенных японскими солдатами, производит невыносимое впечатление. Она не преувеличивает. На протяжении шести недель после оккупации массовому насилию ежедневно подвергалось по меньшей мере тысяча женщин всех возрастов. Те, кто помогал в спасении людей, находились в европейском квартале. По иронии судьбы, глава ассоциации немцев Нанкина Йон Рабе также был лидером зарубежного отделения нацистской партии. Чан называет его «нацистским шиндлером», который помог максимально возможному числу местных жителей найти убежище. В его дневниках нашли отражение шок и возмущения, которые он испытывал. Он направлял вежливые жалобы японским властям которые с еще большей вежливостью просто игнорировали его. В конце концов, он обратился напрямую к Гитлеру. Они, скорее всего, продолжат насиловать женщин и девочек и убивать всех и всякого, кто окажет хоть какое-нибудь сопротивление, попытается убежать от них или просто окажется не в том месте и не в то время. Были девочки в возрасте 8 лет и женщины за 70, которых насиловали, а затем самым жестоким образом швыряли на землю и избивали. Мы находили трупы женщин на осколках пивных кружек, а также трупы, проткнутые побегами бамбука. Я видел жертв собственными глазами. Я говорил с некоторыми из них прямо перед их гибелью и занимался перевозкой их тел в морг больницы Куло. Так что я лично могу быть уверен в том, что все эти сообщения отражают правду» остававшийся на протяжении долгого времени всего лишь заметкой на полях истории, теперь Нанкин стал центром сохранения поощряемой государством исторической памяти о годах оккупации. Он внес свой вклад в создание национального единства Китая в постмаоистский период, сделав гражданскую войну и последовавшую за ней революцию 1949 года экспонатами Музея национальной памяти. Описание событий у Арис Чан, от которого некоторые отмахиваются как от преувеличения, было убедительно подтверждено Гербертом Биксом. Он приводит цитаты из уставов военных частей, в которых говорится об убийстве захваченных в плен гражданских и военных, а также о поджогах домов. Специального приказа изнасиловать Нанкин не было, но после падения города японские солдаты устроили беспрецедентную и никем не запланированную оргию поджогов, грабежей, убийств и изнасилований. Последовавшее кровопролитие в городе и в шести соседних сельских поселениях продолжалось три месяца. Преступление Хирохито Нападением на Нанкин руководил 50-летний дядя Хирохито, принц Осака который, как старший по званию офицер, был верховным распорядителем массовых убийств и изнасилований. Нет абсолютно никаких оснований обелять императора. Он председательствовал на заседаниях императорского штаба на протяжении всей войны. Его согласие требовалось для проведения всех основных операций. Именно Хирохита настаивал на быстром завоевании Китая с использованием тактики «шока и трепета», Продолжающиеся попытки выгородить императора, при том, что его критиков иногда калечат и убивают крайне правые головорезы, игнорируют тот факт, что он играл центральную роль в проекте построения Японской империи. Небольшого роста, страдающий от судорог на нервной почве, с высоким резким голосом, близорукий, вечно напряженный и не очень хорошо владеющий своим телом хирохита, В общем-то, не был воплощением образа традиционного самурая. Неграмотные массы почитали его как бога, хотя даже они, наверное, вздрогнули бы при мысли, что он поведет их на войну, облаченный в военную униформу, которая никогда ему не шла, в отличие от немецкого кайзера, русского царя или британского короля-императора. Однако ж он обладал более тонким интеллектом, чем все ранее перечисленные. А еще у него была сильная воля, и больше всего на свете он желал царствовать и управлять. В отличие от своего деда, императора Мэйдзи, во всем потакавшего своим непомерным аппетитом, Хирохита ставил самодисциплину превыше сексуальных или гастрономических удовольствий. Он вел скромную и строго упорядоченную жизнь. Его образование было буквально пронизано милитаризмом. Самые способные адмиралы и генералы приезжали к нему во дворец, чтобы читать лекции об американских теориях военно-морской мощи и использования пехоты. Это были его любимые предметы, но он не пренебрегал ради них и более скучными материями, такими как экономика или конституционное и международное право, которое ему требовалось изучить для того, чтобы понять, в каких областях это право можно будет нарушать впоследствии. Труды специалистов по истории, дипломатии и политической философии Запада по расовым вопросам и вопросам империализма завершали его образование. Он был в восторге, когда в возрасте 19 лет ему доверили командование подразделением императорской гвардии размером с роту. На территории дворцового комплекса вырыли траншею, чтобы он смог попрактиковаться в использовании пулемета. Причудливые коронационные церемонии, организованные дворцовой элитой, продолжались несколько лет и увенчались секретным ритуалом обожествления, внушающий благоговение мистерии, как сообщали сверхлояльная пресса и недавно созданное государственное радио вступлением хирохита в символический брак с его прародительницей, солнечной богиней Аматерасу Амиками, во время которого он лежал в позе эмбриона, закутанный в одеяло, на священном ложе синза. Как показывает Бикс, получив власть, Хирохита совершенно осознанно стал активным проводником своих собственных интересов и интересов правящих элит. Не архизаговорщиком, не диктатором, а главным участником основных политических и военных событий периода своего царствования. Подобно тихому пауку в центре широко раскинутой паутины, Хирохита опутал своими нитями все без исключения органы государства, армии и военно-морского флота, впитывая и запоминая информацию, полученную от других. Для придворной элиты конституционная монархия была всего лишь прикрытием, которое позволяло императору править и при этом не нести никакой ответственности. Бикс изображает Хирохита коварным и умным политиком и мастерски отмечает все изгибы и повороты его пути. Мы видим, как в 1926 году Хирохита со своими ближайшими советниками запустил серию антидемократических инициатив, направленных на укрепление Кокутай, идеологического конструкта, сосредоточенного на фигуре императора и выдвижение на передний план агрессивного военно-шовинистического национализма. Все это сопровождалось массовыми арестами, принуждениями к публичному покаянию и казнями. Пресса и интеллектуальная жизнь также стали жертвами принудительного конформизма. Мишенями этих инициированных живым божеством мероприятий были коммунисты, рабочие и крестьянские активисты. Исключительное право на то Суйкен, единоличное высшее командование, никогда не передавалось ни в какие другие руки. Слегка переживая из-за того, что на Западе прицали вторжение в Маньчжурию, он ликовал и испытывал чувство триумфа от успехов Квантунской армии. Его отказ осудить преступные грабежи, совершаемые молодыми офицерами в Китае, поощрял тех к еще более страшным эксцессам во имя божественной Японии. Сразу после изнасилования и убийств в Нанкине солдаты и офицеры провозгласили массовый тост в честь императора, а в это время генерал Мацуи верхом на коне ехал впереди колонн пехоты по пустынным улицам города. Предусмотрительный принц Осака приказал перебить всех, кто проживал в домах рядом с местом проведения парада победы, просто ради предосторожности. Когда конфликт перерос в полномасштабную войну, Хирохита ежедневно участвовал в принятии решений, давая свое разрешение, среди прочего, на использование отравляющего газа и подписываясь под антипартизанскими операциями, которые стали известны под именем «Санко» или «Трех всех. Убивайте всех, сжигайте всех, грабьте всех». Бикс убедительно показывает, что Хирохито был настоящим военным руководителем, который тщательно обдумывал и санкционировал политику, стратегию и приказы в ходе ведения агрессивных войн. Среди историков-японистов нет консенсуса относительно степени виновности Хирохито в развязывании войны и военных преступлениях, совершенных японской армией. Государственная система Японии, согласно Конституции 1890 года, была выстроена таким образом, что император, формально провозглашавшийся главой государства, фактически не обладал распорядительными функциями. Однако, так как все правительственные указы утверждались императором, Хирохита, несомненно, несет свою долю ответственности за эти преступления». Оккупация и гражданская война в Китае. Неспособность Гоминдана защитить Шанхай и Нанкин, солдаты предпочитали бежать вместо того, чтобы сражаться, оставила глубокий след в национальном сознании китайцев. Если националистические партии и правительство потерпели настолько жалкое фиаско, существовала ли какая-либо другая возможность спасения? Японское вторжение 1937 года Заставило Гоминдан и КПК вновь пойти на создание Объединенного фронта и отложить в сторону свои разногласия до тех пор, пока японцы не будут изгнаны из страны. Попытки Конноэ привлечь Чан Кайши на свою сторону заверениями о том, что японцы присутствуют в Китае исключительно ради того, чтобы изгнать оттуда западные державы и истребить коммунистов, не привели к успеху и не могли к нему привести хотя некоторые голубые рубашки в Гаминдане действительно в какой-то период стали открыто сотрудничать с Токио. Даже если бы Чан хотел поддаться этому искушению, он хорошо понимал, что открытое сотрудничество с японцами лишь укрепит КПК. Гаминдан и КПК боролись с японцами поодиночке, но, как отмечали и докладывали в Белый дом американские генералы Херли и Маршалл, Армии коммунистов обладали лучшим командованием, были более стойкими, политически мотивированными и имели связь с народом. Войска Гоминдана часто бездействовали, были насквозь поражены коррупцией и нередко ненадежны. Руководство КПК демонстрировало исключительную способность к пониманию и использованию большого нарратива своей страны, базирующегося на долгой славной истории. Как подчеркивает историк Грегор Бентон, чья классическая работа о тактике Китайской Красной Армии в период с 1934 по 1938 год представляет собой самое подробное исследование этой эпохи, Красная Армия смогла устоять, потому что со всей серьезностью восприняла принципы древнего философа и стратега Сунь Цзы, в то время как ее противники в военных академиях Чан Кайши попросту игнорировали их. В результате, при том, что войска Чан-Кайши обладали подавляющим численным преимуществом, черепаший темп их наступлений и периоды долгого топтания на одном месте способствовали тому, что их шаги выглядели предсказуемо. Военная стратегия КПК, которую многие официальные историки часто недооценивают, сыграла не менее важную роль, чем великий поход в сохранении остатков разгромленных частей вооруженной партии, которые через два года будут действовать в унисон под единым военно-политическим руководством, сражаясь с японцами и пользуясь всеми выгодами перемирия, согласованного с Гаминданом. В 1941 году в Токио император готовился принять окончательное решение – которая определит будущее его собственной страны, а также Китая. В японских политических и военных элитах существовали острые разногласия по вопросу о том, пришло ли время начинать войну с Соединенными Штатами. Армия хотела, чтобы дипломатии был поставлен предельный срок. Американские санкции против Японии вызывали аллергию даже у тех, кто не хотел расширения конфликта. Но премьер-министр Коноэ по конституции бывший единственным советником Хирохита, выступал против начала еще одной войны. Однако милитаристы упорствовали. Используя работы нового поколения японских историков, а также дворцовые документы, мемуары и дневники адъютантов и камергеров Герберт Бикс в подробностях описывает личное участие императора в планировании операции в Пёрл-Харборе. С начала ноября 1941 года Хирохита вел напряженные дискуссии со своим высшим командованием, расспрашивал начальников штаба о мельчайших деталях во время ежедневных совещаний и, словно одержимый, бесконечно оттачивал окончательную формулировку «рескрипта о войне». Утром 8 декабря в 2 часа 30 минут по токийскому времени он получил первые донесения об атаке, а затем присутствовал на перетекающих одно-в-другое совещаниях. Его военно-морской адъютант Дзё Эй записал в своем дневнике. Весь день император носил военно-морскую униформу и, казалось, пребывал в превосходном настроении. Один из обнаруженных биксом документов — содержал дословный пересказ сказанного на ключевой имперской конференции 5 сентября, где речь вновь зашла о взглядах китайского военного философа середины VI века до нашей эры Сунь Цзи. Адмирал Нагано. С разрешения Вашего Величества я хотел бы сделать заявление. Император, продолжайте. Нагано. У размещенных там войск нет стопроцентной вероятности победы. Сунь Цзи говорит, что в войне между государствами, обладающими равными силами, очень сложно предсказать, на чьей стороне будет победа. Предположим, однако, что вот есть больной человек, и мы оставляем его в одиночестве. Разумеется, он умрет. Но если диагноз врача обещает 70-процентную вероятность выздоровления в случае, если пациент будет прооперирован, не думаете ли вы, что нужно попробовать хирургический метод? И если после операции пациент все равно умрет, можно будет сказать, что так было суждено. Это именно та ситуация, в которой мы сегодня находимся. Император. Хорошо, я понимаю. Когда он отвечал, его настроение улучшилось. Куноэ. Мне внести изменения в завтрашнюю повестку. Как бы вы хотели, чтобы я поступил? Император. Не нужно ничего менять. Получив от премьер-министра напоминание о том, что уже поздно отменять решение или медлить с ним, Хирохита отказался. На следующий день, когда императорская конференция продолжилась, главным пунктом повестки дня было окончательное определение времени удара. Из документов, подготовленных для императора генералом Сугиямой, ясно следовало, что одолеть Соединенные Штаты военным путем невозможно и поэтому трудно было прогнозировать сроки окончания войны. Борьба, скорее всего, затянется. Первым шагом должен был стать сокрушительный удар по Британской империи в Южной и Юго-Восточной Азии, который, по сути, выведет Великобританию из войны. Это произведет огромные изменения в американском общественном мнении, что будет означать, что благоприятный исход войны не обязательно недостижим. Сугияма и верховное командование согласовали план, успех которого зависел от захвата британских, французских и голландских колоний в южной и юго-восточной Азии, как по стратегическим, так и по экономическим причинам. В то же время они намеревались сотрудничать с Германией и Италией в деле разрушения единства Соединенных Штатов и Великобритании. Это поставит Японию в неуязвимую позицию, поскольку мы установим связь Европы и Азии, направляя ситуацию к собственной выгоде. В случае успеха у нас появится надежда выйти из войны, по крайней мере, вровень с Соединенными Штатами. На третий день конференции Хирохита выразил серьезную обеспокоенность по поводу того, что Советский Союз может предпринять атаку с севера и указал на то, что вести войну на трех направлениях будет крайне трудно. Его генералы поспешили обнадежить его по этому вопросу. Зима была уже близка, и помимо всех прочих соображений, Красная армия была не настолько сумасшедшей, чтобы отправить свои дивизии сражаться в глубоком снегу. Тем временем дипломатические контакты с США продолжались. Принц Коноэ сигнализировал Вашингтону, что он готов встретиться с президентом Рузвельтом на борту корабля в нейтральных водах для экстренного саммита, чтобы урегулировать все важнейшие спорные вопросы. Хирохита дал согласие на переговоры, обозначив крайним сроком для них начало октября. Он процитировал своим начальникам штаба знаменитую «Танка», написанную императором Мэйдзи, в которой выражалось беспокойство накануне начала русско-японской войны 1905 года. Танка — одна из традиционных форм японской поэзии. «По всем четырем морям все люди — братья. В таком мире почему бушуют волны, ревут ветры?» Выслушав его, начальники штаба изобразили смирение и пообещали дать миру еще один шанс. Хирохита все же разрешил им проводить мобилизацию для наступления на южном направлении, но ему требовались гарантии. Он спросил начальника генерального штаба. Но если переговоры Коноя и Рузвельта пройдут хорошо, вы ведь остановитесь, не так ли? Ответ: Разумеется, Ваше Величество, мы остановимся. Мало кто рассчитывал на то, что США согласятся на переговоры. Они и не согласились. Главный сторонник и стратег новой войны адмирал Ямамото навестил Коноя несколькими днями позже и постарался успокоить его. Я не скажу за армию, но пока вы пытаетесь наладить дипломатические отношения с Соединенными Штатами, вам не нужно беспокоиться о военно-морском флоте. Грядущая война будет продолжительной и грязной, и я не собираюсь праздно сидеть на флагманском корабле, пренебрегая своим долгом. Оба все еще полагали, что встреча с Рузвельтом возможна, и Коноэ спросил, что ему делать, если атака произойдет прямо посреди переговоров. Ямамото посоветовал прибегнуть к обману. «Если переговоры на море ни к чему не приведут, не принимайте вызывающую позу. Просто вставайте из-за стола. Пусть все останется в состоянии неопределенности. А флот вступит в дело, пока вы находитесь на пути домой». Коноэ, уверенный в том, что жребий брошен, через четыре дня подал в отставку. Если раньше он был весьма благосклонен к немцам и защищал державы Оси, то теперь пришел к выводу, что Германия потерпит поражение, а победа японцев маловероятна. Он на самом деле стремился к сделке с Рузвельтом для обеспечения интересов Японии в будущем. Но он утратил доверие Хирохита, не говоря уже о доверии сторонников Оси в руководстве вооруженных сил. Военный министр Хидеки Тодзио отчаянно стремился избавиться от Коноэ, чтобы остальные могли закончить начатое. На прощание Коноэ советовал императору назначить своим преемником, принца Хигасикуни. Хирохита отказался и назначил вместо него Тодзио. Ясный сигнал, если в таковом вообще была необходимость, что для ведения войны нужен был воин. Он был близок к Тодзио на протяжении всей войны. Порицаю в то же время Коноя за отсутствие твердых убеждений и мужества. На следующих встречах уже в ноябре император окончательно убедился в необходимости боестолкновения с Соединенными Штатами и лично вмешивался во все дела, включая составление и мельчайшие детали рескрипта о войне, который следовало опубликовать сразу же после начала атаки. Проект документа, составил находившийся при дворе ученый-специалист по китайской классике. Суть рескрипта была ясна. Ради своего существования и самообороны японская монархия готовилась стереть в пыль англо-американский империализм в Азии. В воскресенье, в Японии понедельник, 8 декабря 1941 года, Хирохита отдал приказ атаковать перл харбор задуманная же «Война за Великую Восточную Азию» началась. За пять с половиной месяцев до этого, 22 июня 1941 года, гитлеровские сухопутные и военно-воздушные силы начали операцию «Барбаросса» — вторжение в Советский Союз. Эти два события через несколько лет приведут к сокрушительному поражению и унижению держав оси. Но прежде японские бродобреи успеют обнажить залысины европейских империй. Падение Сингапура в феврале 1942 года под натиском японской армии, вдвое меньшей, чем гарнизон британской неприступной крепости, стало самым страшным ударом по британской империи на Азиатском театре военных действий. За год до этого британские дешифровщики перехватили послание Гитлера адресованная японскому министру иностранных дел Йосуке Мацуоке. Германский лидер настаивал, чтобы японцы атаковали Сингапур и заняли Малайю. Он был убежден, что это станет тяжелейшим ударом, от которого Великобритания не сможет оправиться. Черчилль благодушно верил, что Сингапур взять нельзя. Британская военно-морская база была сильна и готова к обороне. Леса со стороны суши были непроходимы. Как эти япошки смогут пройти через них? Он заявил, что Сингапур представляет собой Гибралтар Дальнего Востока. Несколько абсурдная аналогия, учитывая, что лишь нейтралитет Франко по отношению к англичанам и американцам предотвратил падение Гибралтара. В итоге военно-морские верфи были захвачены японцами. Как мог Черчилль верить в то, что база, в которой практически не было боевых кораблей, большинство из них находились на Ближнем Востоке, сможет успешно обороняться? А вскоре япошки прошли и через леса. 15 февраля 1942 года британская армия капитулировала, и 90 тысяч солдат оказались в плену. Вину за это Черчилль возложил на командиров на местах. Но за недооценку Японии был ответственен лично он. Это поражение стало началом конца Британской империи, независимо от того, какая судьба ожидала Японию.